Глава четвертая. Знаки. Герман открыл вкладку входящих писем. Принялся покорно листать и удалять накопившись сообщения, в основном рекламный спам. Еще одна рутинная процедура его будничной жизни, которой он должен заниматься. Кому должен? Лучше бы он зарядку по утрам делал. Удалить, минус две секунды его жизни. Снова удалить и еще две секунды. Кажется, этим письмом не будет конца. Раздражение растет с каждым очередным долбанным удалить. И вот уже со стеревнением он письма в корзину, одно за другим, не читая. Нервный взмах рукой, и чашка опрокидывается. Сладкий кофе выплескивается на клавиатуру, растекается по столу. Тонкая стойка медленно с ская столешницу, чтобы испачкать как можно больше всего вокруг. И вот джинсы, обувь, паркет. Компьютер замер на очередном, приговоренном к удалению письме. Герман хватает салфетки и начинает промакивать эту сладкую липкую мерзость. Клавиатуру не спасти. Пустяк, расходный материал. Но он в отчаянии плюхается в кресло, отъезжает подальше, туда, где еще чисто. Взгляд блуждает в поисках подсказки, что же дальше. Непроизвольно читает последнее открытое письмо. Это приглашение на глубоководное погружение к Титанику в качестве журналиста, блогера или тописта. Оказывается, ему повезло. Он по жребью выбран из 147 кандидатов на... Какая чушь. Опять спам. Герман с отвращением оставляет оскверненный компьютер. Пусть засахаривается. Выскакивает на улицу. Прочь от преследующих его неприятностей, от бесконечных обязанностей, от приглашений от всего. Свободы. Он хочет сам выбирать свой путь, а не бежать, когда быть не способны вырваться за флажки отцепления. Бег. Очутившись на улице, Герман пошел наугад, куда глаза глядят или куда ноги выведут. Ритмичная ходьба успокаивала нервы. Ничто вокруг не казалось агрессивным. Погода располагала их долгой прогулке, идущие на встречу люди иногда улыбались ему. Водители на пешеходном переходе были и вежливы, и даже приветливы. Все вокруг было хорошо. Мир явно благоволил Герману. Только вот на душе у него было погано, и еще руки оставались липкими от сладкого кофе. Через час ноги вывели его к одному из городских парков. В отличие от центральных популярных зон отдыха, этот был не слишком ухожен. Неслиженные кусты, заросшие газоны, немноголюдно. Что особенно радовало, отсутствовали аттракцион и не играла дурацкая балаганная музыка. Шум городских улиц монотонным рокотом доносился издалека и даже не мешал спать младенцам в колясках. Герман, не снижая темпа, пересек парк и скорость разгонул просто в набережную. Тротуар и гранитный парапет отделяли парк от реки. Герман подошел к неожиданной преграде и остановился в нерешительности, перевел дыхание. Он как будто просыпался от транса. Оказалось, что кроме его сумрачного внутреннего мира существует и другой, в котором есть солнце, небо, ветер, река. Река пахла рыбой, тиной сыростью, жизнью и смертью, рождением и разложением. Смотреть на воду и роящийся на другом берегу мегаполис было приятно. Возникало чувство отстраненности от городской суеты и в то же время сопричастности к этому миру. Трое мальчишек увидали проплывающую мимо пустую бутылку. Они с остеренением начали кидать в нее камнями. — Потопить, Титаник! — Огонь, батарея, при! — воинственно кричали они. Герман про себя улыбнулся. Титаник столкнулся с айсбергом, а не с жертвой метеоритного дождя. Но это название для воображаемого корабля казалось первым пришедшим на ум пацанам. Да, агрессивная рекламная кампания глубоководных вооружений к останкам Титаника делала свое дело. Ему и, и самому заплатили за пару роликов, связанных с историей легендарного кораблекрушения. Эта мысль окончательно возвратила его к действительности и к проблемам. Сегодня утром я был так счастлив, так свободен, но все упорно возвращается на круги своя. Неужели мне не вырваться? Неужели придется кружиться на этой карусели, пока она сама не сбросит меня? Всего-то и делов. Надо просто сделать выбор. И вариантов-то всего два – вернуться на галеры или послать все к чертям собачьим ради сомнительной свободы. Стоит просто решиться, и в душе наступит мир и равновесие. Здравый смысл подсказывает разумный вариант – оставить все как есть. Постоянная работа, признание, деньги, стабильность в перспективе несколько ближайших лет. Мечта большинства людей достигнута. Но что-то в душе может этой интуиции вопить, чтобы он поступил вопреки здравому смыслу. Сейчас, в сию минуту он может выбрать, он свободен в своем выборе. РЫБАК Свобода выбора в вашем нынешнем положении, молодой человек, это возможность самостоятельного решения в пользу одной из альтернатив. Как ни парадоксально, но далеко не все рады этой свободе. Вслед за любым выбором стоят определенные последствия, которые лягут на плечи принявшего решения. Большинство людей не торопится возваливать на себя бремя ответственности. Им проще делегировать это право другому, даже рискуя быть ущемленным в своей свободе. Впрочем, это тоже выбор и право каждого. Герман обернулся на голос. Это был рыбак, обычный рыбак на набережной. Просто стоял, удел рыбу и вдруг подключился к его мысленному монологу. Да еще с такой длинной академической тирадой. Для одних людей свобода воли — это делать сейчас то, что левая пятка захотела. Для других это осознанный акт принуждения делать сегодня то, что приведет к правильному результату в будущем, — продолжил рыбак, как будто бы никому не обращаюсь. А был ли тут рыбак минуту назад? Наверное, был. Поглощенный своими мыслями, Герон просто не обратил на него внимания. Что может быть естественнее рыбака возле реки? Вероятно, обычный пенсионер коротает этим бессмысленным занятием время. Кто-то, например, кормит голубей. Простите, я разговаривал слух про Вартал Герман, хотя и был уверен, что это не так. Просто нашел первые более или менее рациональные объяснения. И все-таки на всякий случай уточнил. Или вы догадались, о чем я думаю? О чем может так мучительно размышлять молодой человек вашего возраста, любовные переживания или поиск смысла жизни? Я склонился ко второму варианту и угадал, не так ли? У людей других поколений другие проблемы, по-вашему. Да. Подростков больше заботят отношения со сверстниками. Люди же постарше начинают переживать за других. Спасибо. Значит, это пройдет? И у всех проходит, и у вас пройдет. Всему свое время вам следует прочесть «Экклезиаст». Они помолчали немного, и рыбак продолжил. Ваши переживания стары, как мир. Вопрос свободы воли изначально был религиозным, потом к нему отключились философы. Вы бы удивились, узнав, сколько книг написано на эту тему, а сколько сломано копии в жарких спорах. Нынче эту напасть помогают решить психотерапевты. Обратитесь к любому из них, вам подберут подходящую терапию и вы скоро примиритесь с самим собой. Можно, конечно, и по старинке искать спасение в религии. Много веков люди приходили к святым отцам с одними и теми же вопросами и проблемами. Ответы и решения найдены, это хорошо помогает людям верующим. Но если вы атеист, принятие веры настолько сильно изменит вас, что вы станете иным человеком. У этого другого человека не будет проблем самокопания. Вы предлагаете отдать решение моих личных психологических заморочек на откуп специалистам или шарлатанам. Заплати, тебя вылечат много, заплати, тебя хорошо вылечат, а ты будешь дальше наслаждаться жизнью. Может, они и жить за меня будут, и все решения принимать? Просто я сдамся и откажусь от свободы воли. За меня все решат, а я буду жить беззаботной жизнью животного в зоопарке. Так я именно против этого сейчас и протестую. Люди по природе своей консервативны, мы неохотно делаем нечто сверх того, что должно. Не тратим энергии, не идем на излишний риск и не меняемся, если обстоятельства не вынуждают нас к этому. Это не про меня. Я жажду перемен. Мне кажется, что я перестану быть, если не изменюсь. За все время разговора рыбак ни разу не взглянул в глаза Германа, а тут и вовсе отвернулся, чего голос его зазвучал глуше. При этом он вдруг перешел на ты. Твой враг сильнее любого злодея. Тебе в твоем желании изменяться на перекор стабильности бытия будет противостоять весь мир. И что важно, внутри тебя есть предатель, та часть твоего Я, которая сомневается, который заставляет тебя быть милым и всем нравиться, делать то, чего от тебя ожидают. В своем стремлении к изменениям ты бросаешь вызов обществу. Древние греки сказали бы «вызов богам». И у тебя есть выбор, либо сразиться с могущественными богами и в борьбе пусть и ненадолго стать равным им, либо смиренно следовать установленным правилам, что для мифологического героя было равносильно смерти. Чем я рискую, вступая в битву с вашими богами? Не убьют же они меня? Забвение, отлучение, исключение с круга рукопожатных. И это независимо от того, победишь ли ты или проиграешь. Впрочем, победителю больше уважения. А в чем выгода? Что я могу получить в случае победы? Честно говоря, ничего хорошего. Просто ты узнаешь, каков этот мир и кто есть ты на самом деле. Оно тебе надо. Ты станешь ближе к богам, но, скажи честно, люди больше любят своих богов или боятся. Я готов рискнуть. Прекрасно, молодой человек. Мне импонирует ваша позиция». Неожиданно рыбак снова перешел на везды вы. Я даже не стану вам предлагать ставшую популярную в последние годы схему записаться на ретриты и курсы медитации. Там бы вас научили, как ничего не делать, поверить, что вы богатый, успешный, сексуальный. Ведь все, что происходит вокруг, мы видим через специальные оценочные фильтры в наших головах. Под этот фильтр, и вот вы уже ощущаете себя успешным, хотя и живете по-прежнему в дерьме. Это как запрограммировать игровой автомат на постоянный выигрыш и считать себя везунчиком. Даже напрягаться и самому себя обманывать не надо. За вас все сделают. Рыбак обновил наживку на крючке и ловко снова закинул удочку. «Для вас, юноша, у меня есть рецепт поинтереснее». Герман смотрел на рыбака с недоверчивым любопытством, а тот продолжил, неотрывно наблюдая за поплавком. Чем больше мы размышляем о проблеме, тем меньше шансов ее решить. Когда голова забита одной навязчивой идеей, человек перестает замечать очевидные вещи. Даже в минуты безделья мозг не отдыхает, а напряженно бьется в поисках решения. Долгое эмоциональное переутомление приводит к тревожности и неврозам, а в таком состоянии решить проблему еще труднее. В то же время, если понимать под свободой выбор между равно открытыми альтернативами, то никакой тут свободы-то и нет. Но это вы осознаете после, когда пройдете свой путь до конца. Последнюю реплику Герман пропустил мимо ушей, и сейчас он вожделял только одного — узнать готовый рецепт избавления от страданий. А пока могу предложить вам один универсальный прием. Надо отпустить ситуацию на самотек, и решение проблемы придет само собой. Попробуйте просто следовать за знаками. Герман внимательно следил за рассуждениями собеседника. Вы замечали, иногда события происходят как бы цепляясь одно за другое, нанизываясь словно бусины на нитку. Возникает ощущение, будто существует некий план, как будто тебя кто-то ведет едва ли не за руку. Кажется, что рок или судьба настойчиво подталкивают тебя к конкретной неведомой пока цели или ключевому событию. Человек, наделенный волей, привыкший держать все под контролем и способный к самоанализу, естественно противится такому ходу вещей. Но в конечном итоге даже его сопротивление устаётся цепь событий, становится одной из бусин, нанизанных на нить судьбы. В старину, да и сейчас в деревнях про такое говорят бесы водят. В романах прошлого века писатели отдаться на волю провидения, подразумевая под этим божий промысел. Сегодня говорят отдаться на волю случая или следовать интуиции. Они снова немного помолчали, их потребности странным образом совпали. Рыбаку явно не доставало внимательного слушателя, а Герману был важен человек, сочувствующий его переживаниям. «Свобода воли — это иллюзия», — продолжил свой монолог рыбак. «Мы постоянно делаем то, что нам навязано и предписано, искренне полагая, будто поступаем сообразно своей воле. На самом же деле это просто хорошая манипуляция. Бывает грубая манипуляция, такая, которую мы способны осознать, а осознав, противиться ей». Против тонкой же искусной манипуляции мы бессильны. И совсем не обязательно, что за манипуляцией стоит злой человек со своими корыстными интересами. Зачастую оказывается, что манипулятором является весь окружающий нас социум. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Большинство людей этой манипуляции и не осознают. По удочки дернулся и ушел под воду, клюет... Рыбак подсек, и скоро на крючке забилась мелкая рыбешка, сверкая в солнечном свете ртутной чешуей. Он подхватил ее и, аккуратно снимаясь крючка, сказал. Рыбку из этой реки я не скормил бы даже уличному коту, но рыбачить мне нравится больше, чем кормить голубей. С этими словами он отпустил рыбешку назад в реку. Чудо не случилось. Рыбка не сказала человеческим голосом спасибо и даже не сделала круг почета в благодарность за милосердие. Да и за что ей быть благодарной? За пирсинг в губе? Надеетесь, что она снова попадется на крючок? Говорят, что память у рыб несколько секунд. Или теперь она станет умнее, и будет кормиться подальше от берега, может вообще станет вегетарианкой. По мнению их теологов, память этой рыбки всего 4 секунды. И следовательно, ничто не помешает ей спустя минуту снова клюнуть на тот же крючок с той же приманкой. Но мне хочется верить, что в теле рыбки будет другой я. Она будет та же, да не та. Герман надолго задумался, глядя на темную, непрозрачную мощь реки. Ее неторопливое вязкое течение успокаивало, словно погружало в транс. Он степенулся. Невежливо так прерывать разговор. Оглянулся, но рыбака рядом уже не было. Неудобно получилось. Погода начала меняться. порыв ветра смахнул пыль с тротуара прямо в реку. Чтобы успеть домой до дождя, стоит поторопиться. Тут его телефоне что-то булькнуло. «Новое сообщение». Спасибо, что проявили интерес к нашему предложению. Приглашаем вас в такой-то офис завтра в 16.30. Вы не пожалеете в любом случае. Если согласитесь принять участие, получите приключения. Если нет, мы дадим вам отличный инфоповод для нового блога. Ждем вас!